Глава вторая Когда мужчины ушли, Джулия снова пересмотрела фотографии перед тем, как положить их на место. Неплохо для 46 лет улыбнулась, она я тут похожа, не приходится спорить. Она оглянулась в поисках зеркала, но не нашла. Чертвые декораторы, бедный Майкл. Чего удивляться, что он редко здесь сидит? Конечно, я никогда не была особенно фотогенична. У Джулии вдруг возникло желание взглянуть на старые снимки. Майкл был человек деловой и аккуратный, все ее фотографии хранились в больших картонных коробках в хронологическом порядке. Его собственные, также датированные, были в других коробках в том же шкафу. «Когда кто-нибудь захочет написать историю нашей карьеры, весь материал будет под рукой», — говорил он. С тем же похвальным намерением — Он с самого первого дня на сцене наклеивал все газетные вырезки в большие конторские книги, и их накопилась уже целая полка. Там были детские карточки Джулии и снимки, сделанные в ранней юности. Джулия в первых своих ролях, Джулия молодая замужняя женщина с Майклом, а затем с Роджером, тогда еще младенцем, Одна их фотография – Майкл, мужественный и неправдоподобно красивый. Она сама воплощенная нежность, и Роджер, маленький кудрявый мальчик, имела колоссальный успех. Все иллюстрированные газеты отдали ей по целой странице, ее печатали на программках. Уменьшенная до размеров художественной открытки, она в течение многих лет продавалась в провинции. Так досадно, что, поступив в Итон, Роджер отрез отказался фотографироваться вместе с матерью. «Удивительно, не хотел попасть в газеты». «Люди подумают, что ты урод или еще что-нибудь», — сказала она. «В этом нет ничего зазорного. Пойди на премьеру, посмотри, как все эти дамы и господа из общества толпятся вокруг фотографов, все эти министры, судьи и прочие. Они делают вид, будто им это ни к чему, но надо видеть, какие позы они принимают, когда им кажется, что фотограф нацелил на них объектив». Однако Роджер стоял на своем. На глаза Джулии попалась ее фотография в роли Беатричи. Единственная шекспировская роль в ее жизни. Джулия знала, что плохо выглядит в костюмах той эпохи, хотя никогда не могла понять почему. Никто лучше нее не умел носить современное платье. Она все шила себе в Париже и для сцены, и для личного обихода. Портнихи говорили, что ни у кого не получают столько заказов. Фигура у нее прелестная, все это признают. Длинные ноги и для женщины довольно высокий рост. Жаль, что ей не выпало случая сыграть Розалинду. Ей бы очень пошел мужской костюм. Разумеется, теперь уже поздно. А может и хорошо, что она не стала рисковать. Хотя при ее блеске, ее лукавом кокетстве и чувстве юмора она, наверное, была бы идеальна в этой роли. Критикам не очень понравилась ее Беатричи, Все дело в этом проклятом белом стихе. Ее голос, низкий, глубокий, грудной голос, с такой эффектной хрипотцой, от которой в чувствительном пассаже у вас сжималось сердце, а смешные строки казались еще смешнее, совершенно не годился для белого стиха. Опять же, ее артикуляция, она всегда была настолько четко, что Джулии не приходилось нажимать, И так каждое слово слышно в последних рядах галерки. Говорили, что из-за этого стихи звучат у нее как проза. Все дело в том, думала Джулия, что она слишком современна.